Глава пятая. Пока Рома уводил меня в глубь Open Space'а, большой босс Кирифов прощался с Алексеем Борисовичем и Тимофеем. Со мной, судя по всему, прощаться никто не собирался. Ещё раз подчёркивая, что я человек маленький и не особенно важный. Не то чтобы меня это задевало. Нет. Чёрт возьми, задевало. Не так уж и сложно выдавить из себя до свидания Евгения. Ну или хотя бы крикнуть в спину Дубина, пока. А вот это вот игнорирование, когда Тим представил меня как свою коллегу, просто хамство. Что ж, Тимофей, до завтра, жду с бумагами. Глубокий голос Киреева раздавался уже на фоне звука открывающейся двери. До свидания, в который раз повторил Тимоха. И дверь open space глухо стукнула, захлопываясь за генеральным ОАО РЗК. У всех, находящихся в кабинете, как-то разом изменилась осанка. Плечи опустились, спины расслабленно сутулились, и на лицах появились безмятежные улыбки. Грозный начальник ушёл, рабочий день подходил к концу, и мысли о дороге домой бегущей строкой засветились. малбах присутствующих сотрудников IT-отдела. Вот, Жень, Рома подвёл меня к огороженной просторной ячейке на три стола у самого окна. Будешь тут обитать со мной и Верой. Правда, она сейчас в отпуске, так что только со мной. Последнее предложение он выдал с немного смущённой улыбкой, взъерошивая волосы на затылке. Я улыбнулась в ответ. Проверяй пока железо, проги, смотри, что надо ещё, можно донести. Ага, кивнула я, садясь на стандартный офисный стул. Я кресло ещё своё притащу, можно? Не могу я на этих жёрдочках работать. Пф. Да, конечно, хоть трон, небрежно отмахнулся Роман, опираясь бедром о столешницу и с любопытством поглядывая на меня. Класс. Довольная, я протянула ему руку. и он дал мне звонкое пять, после чего мы заулыбались друг другу шире. Рома мне понравился, и я не видела повода этого скрывать. Высокий, худощавый, молодой, с приятным немного узким лицом, умными голубыми глазами и длинной романтичной челкой, то и дело ему мешающей. Он производил впечатление человека приятного, интеллигентного, со своими забавными тараканами, а главное — готового просто дружить, не переходя выставленные границы. И это успокаивало, позволяя мне чувствовать себя с ним комфортно. Так, ну давай смотреть, что мне завтра надо будет поставить сюда, провормотала я себе под нос, отворачиваясь от Романа и включая комп. В итоге из УАО РЗК я выхожу только под самый конец рабочего дня. Тимафей собирается было подбросить меня до моей машины, припаркованной на Двинской. Но на улице уже такие пробки, что я открещиваюсь от его щедрого предложения и опять почти бегу до парковки, понимая, что уже опаздываю на приём к Елене Леонидовне. А опаздывать жуть как не хочется. Она никогда не ругает меня за опоздание прямо, но её: ее... "Женя, это же ваше украденное время не моё". Произнесённая ласковым, успокаивающим голосом, цепляет похлеще любой прямой отповеди. Забравшись наконец в машину и повернув зажигание, постукиваю пальцами по торпеде в ожидании, когда машина прогреется. И с нарастающей нервозностью поглядываю на часы. Ещё и всё стоит. Чёрт, ну точно опоздаю. Может отменить? мелькает малодушное в голове. Но давляет умысль. Во-первых, это свинство отменять приём за полчаса до его начала. А во-вторых, во-вторых, мне неожиданно дико хочется рассказать обо всём случившемся за последние сутки Елене Леонидовне. Поэтому, просмотрев все пробки в телефоне и выбрав оптимальный маршрут, я трогаюсь с места, спеша на приём к своему психотерапевту. В момент, когда я Вырулив с парковки, встраиваясь в общий плотный дорожный поток, на дисплее телефона исчезает карта из-за пробивающегося звонка. А ещё через секунду высвечивается имя звонящего. Катя. Я непроизвольно сильнее вцепляюсь в руль, вмиг по влажневшим ладоням. Кусаю нижнюю губу и хмуро поглядываю на три звонящие четыре буквы. Я знаю, зачем она звонит. хочет рассказать про вчерашний вечер, проведённый с Кирефовым. Но хочу ли этого я? Не хочу, наверное. Мне любопытно, но после секундного замешательства я всё-таки сбрасываю настырную Катьку, отправляя ей шаблонное сообщение, что перезвоню позже и занята. Не сейчас. Сейчас я не готова это слушать. Позже. Домой я зашла, Когда часы показывали почти 9, упала на пуфик в прихожей, вытягивая гудящие от усталости ноги, прикрывая глаза и выдыхая в потолок длинный. Пфф. Если бы не требовательное урчание в животе, я бы, наверное, заснула прямо тут, свернувшись калачиком на придверном коврике. Но желудок требовал пищи, а остальные части тела принять душ. И найти место для отдыха поудобней. Кинув сумку-мешок на комод для обуви и стянув надоевшие за день лоферы, я поплелась на кухню и первым делом открыла холодильник с задумчивым видом, уставившись на содержимое. Так. Из хороших новостей: у меня был отварен рис для суши, имелись огурцы и сёмга. Из плохих: роллы придётся крутить. Не то чтобы это так долго, но есть хотелось сейчас и сразу, а не через 15 минут. Да и лень. Взгляд упал на недопитую с прошлых выходных бутылку Пино Гриджо. Мозг до сих пор слегка мутный от похмелья радостно запищал, и я первым делом, достав вино, всё-таки решила, что ром нам быть. За почти неделю Пино Гриджо успела слегка выдохнуться. Отдаваясь на языке отчётливой кислинкой и сразу ударяя в тяжёлую голову, настроение ожидаемо немного поднялось, а по телу поползло расслабляющее тепло. Покачивая в руке бокал, я сходила за ноутом в спальню, принесла его на кухню и включила музыку. Достала всё для суши, тихо подпевая. После Елены Леонидовны в душе царил штиль. Она всегда вводила меня в некое подобие транса своим ласковым монотонным голосом. И на какое-то время все тревоги отступали и казались совсем несущественными. Не знаю, был ли реальный толк от моих к ней визитов. Возможно, это тоже просто такая форма зависимости, оплачиваемые свободные уши, готовые выдержать любое льющееся на них из тебя дерьмо. Главный плюс желание выливать его на ещё кого-нибудь помимо Елены Леонидовны почти полностью пропадало. И уже только ради этого стоило продолжать к ней ходить. Телефон я положила на кухонный стол. Достала упаковку с листьями нори, бамбуковую дощечку, фольгу, сделала ещё один глоток вина, ощущая кислинку на языке. Взгляд то и дело возвращался к экрану смартфона, на котором застыло всплывающее сообщение от Кати. «Ты там скоро?» — и разъяренный смайлик в конце. «Как же ей не терпится, а?» Нарезала огурец, рыбу, распределила рис по нори и начала крутить первый ролл. Адреналин в крови нарастал от мысли, что сейчас придется Кате позвонить. Она ведь все равно не отстанет. Разрезав получившийся орал на кусочки, отправила первый в рот. Сделала ещё один большой глоток вина. Да. Надо звонить сейчас. Я устроилась поудобнее на стуле, поджав ноги под себя и наконец взяла в руки телефон. Катя ответила практически сразу, будто только и делала, что караулила мой вызов. Да. Привет, звонила Ровным голосом поинтересовалась я, отправляя в рот ещё один ролл. Конечно, звонила, чуть ли не орёт от возбуждения Катя мне в трубку: "А ты-то что? Не звонила жек. Неужели не интересно, как я вечер провела, а?" В её тоне прослеживаются явно игриво-масляные нотки, которые мне приходится запить ещё одним глотком. "Нет, не интересно", так и хочется выдать в ответ и повесить трубку. Но грабли слишком притягательны, и я наступаю на них, сразу бегу. Рассказывай уже, давай. Фыркаю небрежным тоном я и отправляюсь за сигаретами, оставшимися в сумке. Начнём с того, что нафига вы с Саней это устроили? Фыркает подруга в трубку и принимается меня отчитывать. Ну перепутал домер да тебя с пацаном. А кто виноват вообще, а? Ты в зеркало себя видела, Мась? Я слушаю её вполуха. Прижав плечом телефон к щеке и копаясь в своей безразмерной сумке. Ага, вот, нашла. Выуживаю пачку сигарет, зажигалку и топаю на лоджию. Мне вот прямо обидно, ведь ты такая кукла, Жень. Продолжает в это время причитать моя подруга Катя. Это мне, чтобы нормально выглядеть, 3 часа в салоне просидеть надо, а тебе просто снять эти шмотки свои бомжацкие, да лицо попроще сделать. Я так понимаю, что весь вечер ты это со своим кавалером обсуждала раз тебе больше мне сказать нечего ехидно чутью я чиркая зажигалкой раскуриваю пару тяг щурясь на открывшийся передо мной ночной двор едкий дым заползает в горло и я выпускаю его изо рта тонкой струёй на лоджу изъяпка и приходится обхватить себя руками нет конечно Тут же кокетливо отметает мое предположение Катька и примирительно добавляет. «Просто о тебе беспокоюсь, Мась. На мужиков драться, кидаться — это уже край вообще. Может, тебе того? Психотерапевта сменить, а?» Я раздраженно тру переносицу. «Ну, не Фирсова, а просто святая мать Катарина, заботливая такая». «Как мужик?» — задаю вопрос в лоб, резко переключая Катю, на главную тему нашего душевного разговора. И в ответ слышу ожидаемое. Огонь! С придыханием скулит Катя в трубку, будто он имеет ее прямо сейчас. Женька! Вот тебе такого бы надо, сразу бы всю дурь из головы выбил. Я не ковер, чтобы из меня что-то выбивать. Почти беззвучно бурчу я, затягиваясь, но Кате не надо меня слушать. Она продолжает петь, важный диферам бакирееву. Такой секси вообще, мяукает Катя мне в ухо, но по порядку. Её голос становится более деловым, и мне хочется выкрикнуть наконец-то, потому что её маловразумительные восторги к иреевым уже порядком выбесили. Домер, значит, вернулся после того, как вас охранники выпроводили. Извинился, сказал, что с вами всё в порядке. Ну и ты же потом звонила, спрашивала, поеду ли я с вами. Кстати, его зовут Дамир. Красивое имя, ему идёт. тараторит Катя, перескакивая от возбуждения с одного на другое. Дальше. приказываю я, выдыхая дым. Так, нам принесли шампанское, сыр, фрукты, ну, как обычно. Мы там немного поболтали. тут Катя оздавленно хихикает, как натуральная школьница, и добавляет: Так, неважно о чём. А потом он меня поцеловал и о он целуется как бог, жека. После этого громкого заявления Катя не выдерживает и вновь скатывается в свои малосвязные протяжные восторги. Я прикрываю глаза, усилием воли давя закипающее раздражение внутри. Зачем я вообще это слушаю, а? Тем более, что стоило только опустить веки, как предмысленным взором вдруг всплыло резкое мужественное лицо самого Кирефова, и оно почему-то приближалось ко мне, будто это меня он сейчас будет целовать. Вдоль позвоночника прокатился жар, тяжёлым приливом заколыхался внизу живота, и я резко распахнула глаза. Видение исчезло, вот только тело так и продолжало покалывать горячечными мурашками. Поздравляю Глухо роняю я остервенела туша сигарету. Ну, класс. Моя единственная подруга, кажется, с ним переспала. Отлично. Просто отлично. Да вообще не моё дело. Но почему-то горькое раздражение начинает сочится буквально из каждой поры. И мне становится страшно, что этот вырабатываемый в ударных дозах яд сейчас выльется прямо на ни в чем не повинную Катькину голову. — Слушай, мне пора, — хреплю в трубку, пытаясь побыстрее закончить разговор. — Да подожди, дай хоть дорасскажу, — возмущается Катерина и опять переходит на быструю речь и повествовательный тон. — Ну вот, мы там, значит, обнимались и уже прямо, знаешь, так откровенно. Катька опять псевдосмущенно хихикает, а я плотно сжимаю губы, покидая лоджию и думая, когда это уже кончится. И поторапливаю восторженную подругу я. Но тут подошел его брат Рамиль, он, оказывается, владелец клуба. На каждом новом слове голос Кати звучал все большей обидой и разочарованием. И позвал куда-то до мира. Он сказал мне, что вернется через минут десять, и... Фирсова тяжко вздыхает и траурным голосом заканчивает свою речь. Не пришел. «Такой облом, а! Не представляю, что там у него случилось. Хоть бы телефон оставил. Я прямо в тоске теперь». Плачется Катька, а я в это время тщательно прислушиваюсь к себе, проходя на кухню, и понять не могу, откуда в груди этот раздувающийся теплый пузырь облегчения. «Я ведь ей должна сочувствовать, нет?» М «Да, тяну я». Взяря полупустой бокал вина. А как же шампанское сыры? Да всё оплачено было, вздыхает Катя. Так что да, выпила ещё пару бокалов и домой пошла. Ну, может, к лучшему, предполагаю я, делая глоток. Нафиг он тебе сдался? Ой, сдался жек, плаксивым голосом возражает Фирсова. Я там успела всё пощупать, прямо вот И сдался, и удался, и выдался. Такой, там, я скажу тебе, крепкий экземпляр. Тут уже мы обе начинаем глупо хихикать, хотя я, наверное, предпочла бы жить без этой информации. Эх, все бы отдала, чтобы его опять встретить, мечтательно вздыхает Катя, а я в это время кусаю щеку, задумчиво крутя тонкую ножку бокала в руках. Наверное... Сейчас самое время сказать, что вот я его уже встретила, и что, наверное, даже могу помочь Кате его встретить. Самое время сказать, но я молчу. Чувствую себя гнусно, какой-то предательницей. Не понимаю, почему так поступаю, но молчу. Ну, может, встретишь ещё. Выдавливаю из себя я, бегая глазами по кухне. даже на языке от самой себя кислит да может тоскливо вздыхает она